Мария Александровна рассчитывала на полный эффект. "Говорите", сказала Зина, заметно бледнея. "Благодарю тебя, Зин". 2 года назад к покойному Мите, твоему маленькому брату, ходил учитель. "Но зачем вы так торжественно начинаете, маменька? К чему всё это красноречие, все эти подробности, которые совершенно не нужны?" которые тяжелы и которые нам обеим слишком известны, с каким-то злобным отвращением прервала её Зина. К тому дитя мое, что я твоя мать, вынуждена теперь оправдываться перед тобой. К тому, что я хочу представить тебе это же всё дело совершенно с другой точки зрения, а не с той ошибочной точки, с которой ты привыкла смотреть на них. К тому наконец, чтобы ты лучше поняла заключение, которое я намерен ис всего этого вывести. Не думай, дитя моё, что я хочу играть твоим сердцем. Нет, Зина, ты найдёшь во мне настоящую мать, и, может быть, обливай слезами у ног моих, у ног низкой женщины, как ты сейчас назвала меня. Сама будешь просить примирения, которые ты так долго, так надменно до сих пор отвергала. Вот почему я хочу высказать всё, Зина, с самого начала. Иначе я молчу. Говорите, повторила Зина, от всего сердца проклиная потребность красноречия своей маменьки.